«Продадим, наверное», — пожал плечами Серега и злотнул. «Только она не стоит ничего». «Вот я вырасту, я себе настоящую куплю машину. Волгу или Мерседес я за копейки не буду работать, как отец». «Ты о нем так не говори», — сказал Демочка. «Почему?» — удивился Серега. «Так он еще здесь. Ты что, не знаешь?» Серега молчал и смотрел на Демочку странными блестящими глазами. «Девять дней должно пройти». — Тихо, — сказал Демочка, — закопали, а сам он где-то тут, должен быть тут, вдруг поправился он. — А что ж он делает девять дней? — спросил клупаев Наблюдает за всеми, что ли? — Не знаю, — сказал Демочка, — слушает, смотрит. Он как-то странно махнул рукой. В воздухе комнаты тяжелым и душным вдруг очертилась какая-то фигура. Я зажмурился. — Дурак ты! — вдруг сказал Серега упрямо и насмешливо, «Веришь в эти сказки?» В комнату заглянула Серегина мать. «Знаете что?» — попросила она. «Вы тут больше не сидите. Возьмите его и идите погуляйте. Пусть проветрится. Три дня уж из квартиры не вылезает». Мы обулись и вышли во двор. Во дворе все было как всегда. Серега сел возле старого тополя и стал смотреть на свои окна. Было тепло, наступил капризное московское лето. В воздухе пахло бензином, асфальтом, землей, такими знакомыми родными запахами. — Что же они девять дней делают, эти духи? — вдруг напряженно спросил Серега. — Наверное, мстят кому-нибудь, — предположил я. Демочка задумался. — Только не ври! Тихо просил его Серега. Теперь смотрел на небо. Я помню этот его взгляд. Не каждому ведь дано что-то увидеть в небе. Кроме своего неба. — А чего врать? — сказал Демочка. — Сплошь научные факты. Один дух даже он кругосветные путешествия совершил. — Чего совершил? — не поверил Колупаев. — Ну, это была клиническая смерть у одного мужика. Короче, его так на третий день откачали. Короче, сердце у него опять заработало, — сказал Демочка, осторожно покосившись на Серегу. — Ну вот. Он просыпается, а его врачи спрашивают, вы, мол, где были? Видели там что-нибудь? И он описал все страны, Париж или там Лондон, ну, куда он летал. Во всех подробностях даже карт, по-моему, нарисовал. Мы помолчали. — Отец в деревню полетит, — сказал вдруг Серега. Он всегда туда летом ездит на две недели. — Может, хватит, а, Демочка тихо просил суран Не, пусть говорит. — Говори, — приказал Серега с странным голосом, — чего еще бывает у духов? Демочка низко опустил голову. Это означало у него крайнюю степень задумчивости. — Говорят, в консерватории духов много, — сказал он. — Где, — заржал Колупаев, — где, где? — Где музыка играет, а не как-то успокаиваются там. — Ну, чего ты лепечешь, — сказал Колупаев грозно. У людей горе нафиг, это все языком чешет. В консерватории, да тебе сейчас врыло. Да не могу, траур на день, йоксель-моксель. Не пойдет он ни в какую консерваторию. Твердо и ясно, сказал Серега, я знаю, куда он пойдет. На работу, на старую, и просидит там все девять дней с мужиками, это точно. Чего и ночь тоже будет сидеть, спросил Колупаев. Конечно. Там ночная смена есть. Его пока на пенсию не отправили, он в ночную обязательно выходил. Приходит с работы утром, борща съест тарелку и спать. Вечером проснется, злой такой, бродит потом полночи, спотыкается. Бутылку иногда один выпивал после ночной. Мать прямо плакала. Не нужны, говорит, нам эти деньги. Чего там надбавка-то с ночной, может, десять рублей в месяц или тридцать, я не знаю. — Это мало, — согласился Кулупаев. — Ну что ж, он там все девять дней так просто просидит, не выдержал я. У него же времени нет совсем. — Наверное. — А чего они, правда, летать могут, духи эти? — задумался Серега. — Да, правда, — обрадовался девочка. Правда, могут, я ж говорю, кстати, довольно высоко, на уровне самолетов. Ну, не как истребители, конечно, может, как пассажирский лайнер. — Нифига не как лайнер! — — Как кукурузник, — упрямо уточнил Колупаев. — Если летать могут, он еще куда слетает, это точно. — Бесплатно же, только куда? — сам себя спросил Серега, и тот же сам себе ответил. — В Ленинград слетает, это точно. Там у него ресторан какой-то есть любимый.